Параграф 420. Материальный терафим делался или в виде скульптурного изображения, или в виде любого предмета, к которому присоединялось что-либо принадлежащее лицу, подлежащему заклинанию. Часто терафим по смерти владельца полагался в гробницу, как в древнем Египте и в памятниках майев и погребениях этруссков. Или если погребальный обряд требовалось сжжение, терафим тоже следовал в огонь. В храме Израиля находится терафим в общевсём случае, но при каждом заклинании под терафим полагали нечто принадлежащее заклинаемому. Так по разным странам разбросано множество терафимов, и каждый из них наслоил на себе многие психические посылки. По этим наслоениям психической энергии, любопытно наблюдать живучесть этой энергии. Можно действительно видеть, как Серафимы сохраняют силу тысячелетиями, как зерно живёт, уявляя силу без конца. Среди опытов психической энергии очень важен опыт её нерастворимости и неуничтожаемости. Серафим дают этому лучшее доказательство, если можно при этом применить ясновидение. Можно для будущего принять опыт построения безвредного Терафима, присоединив к нему приказ на долгий срок. Терафим понесёт весть или определённому лицу, или тому, кто возьмёт его на себя. При этом два условия должны быть соблюдены. Нужно знать, что Терафим готовится долго, также его действие убывает не мгновенно. Учение о терафимах и заклятых предметах идёт из великой древности, когда атланты знали психическую энергию. Как готовить терафим? Нужно найти помещение, где психическая энергия заклинателя достаточно наслоила пространство и осела на предметах. На определённом месте слагается изображение любого вида из воска или глины или извести. Установив изображение, следует покрывать его или серебряным ковчегом, или хрустальным, или стеклянным, или кожаным покрытием. Принцип действия Терофима. Вы знаете, что каждое осознание и представление какого-либо объекта тем самым приближает нас к нему. Как вы знаете, психические наслаения объекта могут быть перенесены на его Терофим. Особенно важны астральные терафимы дальних миров и астральные терафимы людей. Можно передавать человеку необычайное усиление его психической энергии, воздействуя непосредственно на его астральный терафим. Такие воздействия мне не раз приходилось видеть и ощущать при чрезвычайном утомлении и исчерпанности сил. Терафим дальнего мира Будучи осознанн и вызван в представлении, приближает нас к себе или обратно приближается к нам, ибо психическая энергия, как основная, связывает всё сущее. Мысль есть проявление и качество психической энергии, потому мысль может быть самым объединяющим началом.